Глава 42. Грозовая завеса. Серые стены огромного зала были освещены магическими факелами. Света было немного, но его хватало, чтобы разглядеть карты и схемы. Окон именно в этом помещении не было. Огромные арки смотрели пустыми глазницами на то, что происходит внутри. Магическая завеса не пускала ветер вовнутрь. Много веков назад это был охранный замок. Драконы войны десятками жили на скале. храняя покой и нижнего мира и трёх лун. Что произошло и в какой момент над замком разыгралась страшная магическая стихия, уже никто и не помнит. Может, магне неудачник неправильно провёл эксперимент, а может, в очередной войне сошлись заклинания, которые продлили этот гром и ужас. Но именно сейчас эта какофония не мешала небольшому совещанию. Вокруг большого стола стояло двое, и они были драконами. сколько сторонников получится собрать? Король пристально посмотрел на Марвика. Драконов 30 точно встанет под твои знамёна, но нужно освободить сторонников, что томятся за решёткой в замке, ожидая казни. Я думаю, что 60 пар крыльев будет в наших рядах, ответил карлик. Марвик, если что-то пойдёт не так, то я тебя взял в плен, запомни это, и сделай всё, чтобы мой сын ушёл вместе с Машей. голос говорящего на мгновение дрогнул. В её мир, пусть проживёт человеком оставшийся век, с любящей мамой. Кружка, наполненная бодрящим напитком, с грохотом полетела на пол. Джей схватился за голову. Его душу раздирали сомнения и страх. Марвик, что я наделал? Как я мог оставить её там? А тут же сойшёл в шок, что Марель погибла, а я, не оплакав её, тут же женился на другой. Мой разум помутился. Лицо мужчины начало терять человеческие очертания, плечи расширились. Фрейзер, не делай глупостей. Ты меня слышишь? Для тебя сейчас важнее всего безопасность сына и трон. Время уходит. Твоих соратников могут казнить, пока ты мучишься душевными терзаниями и в облике дракона пытаешься прорваться сквозь грозовую стихию. Взгляд царя королевства Трёх Лун сфокусировался на говорящем. Он выдохнул и вернул обратно человеческий облик. «Ты! Тогда ты полетишь за ней!» «Фрейзер, да я ее не унесу!» Помрачнел дядюшка. «Унесешь, не прибедняйся! Пусть ты и не вышел силой и ростом, но девицу, и думаю, не одну, унесешь. Я потрачу половину своей магии. После того, как буря утихнет, ты вернешься с нянечкой для сына и Машей». Я потрачу свою магию для того, чтобы усмирить стихию. Грозовой дракон я, или нет? 4 часа тебе на всё про всё. Ты понял, дядюшка? Хорошо. Будет тебе нянька и Маша. Но как только я вернусь, неважно один или с девушками, ты отправляешься к трём лунам. В назначенном месте тебя будут ждать соратники. С ними ты освободишь остальных, а там останется только уповать на вашу силу и чудо. Победа должна быть за вами, или все мы погибнем. Вдохствующая королева никого не оставит в живых. В этот раз я подготовлюсь так, что у неё даже с её артефактом сил не хватит. Зубы обломает. Я отомщу за смерть Мариэль. Пойду, проверю, как спит малыш. Сказал Марвик и уже более тихо пробормотал: "Если всё пойдёт не по плану, то вместе с Машей и мне придётся покинуть этот мир". если успей пробраться в свою лабораторию. Фрейзер посмотрел вслед вышедшему карлику. Дядюшке полностью он не доверял. Тот всегда был на стороне сильного, а может, королю так просто казалось, и родственник бы мудрее всех королей вместе взятых. Как только утихнет буря, и Марвик отбудет на большую землю, нужно успеть связаться с королём соседнего государства. Всё же родственники как никак, по деду. Пусть окажут посильную помощь. да и должок за ним числится. Я встал на его сторону, когда подлый сосед напал на королевство с шести закатов, именно в день инаугурации брата. Знатно нас тогда потрепали, но мы вырвали победу клыками, когтями и магией. Зрачки Фрейзера на мгновение стали вертикальными. Дракон зарычал, припомнив битвы, а заодно резанул по сердцу, напомнив, что любимая жена одна в холодном доме. Иаков вспомнил красивые глаза, тёплую улыбку своей всепрощающей жены. Сколько раз она его смешила и жалела, и как он сглупил, вогнав их в долги. Но и тогда она не выгнала его. Громкий рык вырвался из горла. Дракон распахнул крылья, взял вех над человеком и кинулся сквозь родную стихию. Марвик смотрел в окно и понимал, что если король и прорвется через магическую грозу, а она может его пропустить, признав дракона своей частичкой, то не заметить огромного летящего ящера будет трудно. «Человек думает головой, живет разумом, но дракон всегда сильнее, и если бы не неожиданное возвращение памяти, то Фрейзер не застал бы свою вторую ипостась в Раздрае, и Маша точно была бы сейчас тут». Мужчина поправил одеялка. У человека разум, а у дракона инстинкты. Он признал Марию своей половинкой и сейчас всё сделает, чтобы исправить ошибку. И если он поведёт себя осторожно, то у тебя вскоре опять появится мамочка. Папа отдаю и трон, и мы заживём счастливо. Без страха. Тогда я смогу уйти на покой, всего себя посвятить магическим экспериментам. А хочешь «Я тебя возьму в ученики!» Марвик с улыбкой смотрел на сопящего внучатого племянника. «Молоко бы додумались захватить!» Король быстро удалялся от замка на скале. Разъяренная стихия, ни на мгновение не сомневаясь, пропустила грозового дракона на прощание, пригладив того молниями по спине. Огромный дракон под покровом ночи направился в сторону деревни, где в облике человека прожил столько счастливых моментов.